Глава 94. «Маленькая бутылка». Семь лет назад. Даллинар споткнулся, когда смахивал все с комода, и опрокинул миску горячего супа. Он не хотел супа. Черный шип выдергивал ящики, выбрасывал одежду на пол, и от разлитого варева поднимались струйки пара. «Они опять за свое!» «Забрали у него бутылки!» «Да как они посмели! Разве не слышат плач?» Далинор взревел, потом схватил сундук и перевернул. Изнутри вместе с одеждой выпала фляжка. «Наконец-то! Хоть что-то пропустили!» Он выхлебал остатки из фляжки и застонал. Отголоски плача доносились со всех сторон. Дети умирали, Эви молила пощадить ее. «Ему нужно еще!» «Но...» «Стоп!» «А разве он не должен выглядеть прилично?» «Охота?» «Она сегодня?» «Идиот!» — отругал себя Далинар. Последняя охота состоялась несколько недель назад. Он убедил Гавелора поехать с ним в самую глушь, и путешествие прошло хорошо. Далинар выглядел прилично, трезвый и даже внушительный. Фигура прямиком из шквальных песен. Они напоролись на странных паршунов. Интересненькое вышло открытие. На некоторое время вдали от цивилизации Далинар почувствовал себя самим собой. Таким, как раньше. И он ненавидел того человека. Далинар принялся с рычанием копаться в большом гардеробе. Эта крепость на восточной границе Олеткара была первым признаком цивилизации на пути домой. Здесь у него снова появился доступ к вещам, необходимым ему для жизни, вроде вина. Вышвыривая куртки из гардероба, он едва услышал стук в дверь. Повернувшись, увидел в комнате двух юнцов и его сыновья. Вокруг него вскипели спрены гнева. Ее волосы, ее осуждающие глаза. Сколько лжи про него она засунула им в головы. «Что?» — рявкнул Далинар. Аделин не дрогнул. Почти семнадцать уже мужчина. А другой, ущербный, съежился. Он выглядел моложе своих... Э, сколько ему? Двенадцать? Тринадцать? «Сэр, мы услышали шум», — заявил старший, вздернув подбородок. «Мы подумали, вам нужна помощь. Мне ничего не нужно. Вон, убирайтесь!» Они поспешно скрылись. Сердце далинора учащенно забилось. Он захлопнул гардероб и ударил кулаками по тумбочке, сбросив сферную лампу. Закряхтел, застонал и упал на колени. — Вот буря! Отсюда, до руин Раттеллоса, маршировать всего-то пару дней. Может, поэтому крики сегодня громче? Рука легла на его плечо. — Отец! — Адалин! «Помоги мне!» По-прежнему на коленях Далинор повернулся и осекся. Это был не Адалин, а второй сын, младший. Реннерин, всегда такой робкий, вернулся. Его глаза за стеклами очков широко распахнулись, когда он дрожащей рукой что-то протянул отцу. Маленькую бутылку. «Я...» — Реннерин сглотнул. «Я купил ее для тебя на сферы, которые подарил король». Потому что ты всегда очень быстро выпиваешь то, что покупаешь сам. Далинор глядел на эту бутылку вина, казалось, целую вечность. Гавелор прячет вино от меня, пробормотал он. Поэтому ничего не осталось. Я ведь не мог выпить все. Ренорин шагнул ближе и обнял его. Далинор дернулся, словно от удара. Мальчик прильнул к нему не отпуская. «Все говорят о тебе», пробормотал Ренарин, «но они ошибаются. Тебе просто нужно отдохнуть после всех сражений. Я знаю, и я тоже скучаю по ней». Далинар облизнул губы. «Что она тебе сказала?» спросил мужчина хриплым голосом. «Что твоя мать говорила про меня?» «Единственный честный офицер в армии, начал перечислять Ренорин, солдат, который заслужил почести, благородный, как сами вестники, наш отец, величайший человек в Алеткаре. Какие глупые слова! Даллинар вдруг расплакался. Ренорин его отпустил, но теперь уже Даллинар схватил его и прижал к себе. «О, всемогущий Господи! О, Господи, пожалуйста!» Я начал ненавидеть своих сыновей. Почему мальчики не научились ненавидеть его в ответ? Они должны ненавидеть его. Он заслужил ненависть. Умоляю, что угодно. Я не знаю, как от этого избавиться. Помоги мне, помоги мне. Далинор плакал и крепко обнимал паренька, своего младшего сына, как будто один лишь Ренерин был чем-то настоящим в мире теней.